Глава одиннадцатая. Глубоко под землей. Прошли сутки с последнего совещания, где была утверждена стратегия обороны планеты и всей системы. Срок по активным действиям пришлось двинуть, пережив первый орбитальный удар по восставшим базам. Зато за это время удалось сформировать штурмовые отряды по захвату остальных командных центров и провести подготовку к операции по захвату центра чипирования. Все это время нормально поспать мне не удавалось. Как только засыпал, просыпался от сна, где меня захватывает псион, после чего отправляет в свою лабораторию для опытов. За последние дни я даже нормально отдохнуть не мог. В лучшем случае удавалось принять душ, да и выглядел я, краши в гроб кладут. Впалые щеки, красные глаза и нервная дрожь в руках. Постоянное ощущение опасности и работа на пределе своих новых псионических способностей только усугубляли положение. Медицинская капсула, которую я посетил час назад, рекомендовала сон в течение 20 часов или сильный нервный срыв мне обеспечен. Но операция вышла в самую острую фазу. Нам нужно убедить противника на орбите нанести полноценный массированный удар по базам повстанцев и по силам, собравшимся штурмовать центры управления. Муляжи и небольшое количество солдат уже стянули к ним, изображая подготовку к атаке. В командном центре, где сейчас располагался штаб всей операции, для меня выделили отдельное место, откуда я вел контроль над их работой и уже выявил двух шпионов, поэтому расслабляться времени не было. И мне приходилось прислушиваться к переговорам диспетчеров, закрыв глаза, улавливая отдельные фразы. Докладывает шестой отряд. У нас все готово. Штурмовые группы вышли на стартовые позиции. Внешние камеры наблюдения взломаны. Старые коды доступа к системе действуют. Ждем сигнала к началу операции. Группа Б12 на исходной. Активности противника не замечена. Докладывает третье ударное крыло. Атмосферники готовы к вылету. Центр слежения. Замечена активность в секторе 603 и 606, направляя группу систем залпового огня. До выхода на позиции 24 минуты. «Южная, восьмой округ, группа «Дельта», нарвались на патруль, отходим на запасные позиции. Передаю цель смерзникам. Повторяю, произвести зачистку сектора не могу, ухожу от преследования». «Группа «Дельта», вас понял, ваш сектор зачистит группа «Альфа». Главное, сохраните ракетные установки». Такие сообщения сыпались одно за другим, создавая рабочий гул. а я прилагал усилия, чтобы отделить отдельные сообщения. «Господин, кофе!» – сказал подошедший дежурный. Что-то насторожило в нем. Точно, взгляд. От чашки с кофе он сразу отвел глаза в сторону, да и рука дрогнула. «Попытка отравить? Покушение?» Напрягаю все силы и бесцеремонно вторгаюсь в голову дежурного, отчего и у меня, и у него возникает сильнейшая головная боль. Быстро прокручиваю сюжет в его голове и понимаю, что он меня просто боится. Это третья кружка кофе, которую он пытается донести до меня. Слухи уже разошлись по базе, что я то ли псион, то ли пришелец с далеких звезд. Вот зря это сделал, и так сил нет, а тут еще потратил на такую ерунду. Головная боль, только что ушедшая, вернулась с новой силой. И ведь свой дар, а точнее артефакт древних, я до сих пор нормально не контролирую. С разными людьми внушения происходят по-разному. Есть те, кто сопротивляется воздействию, и на них приходится тратить намного больше сил. Мне нужен отдых. Хотя бы час, а может и два. Иначе не выдержу. Поэтому оставил за старшего сержанта, который уже надел погоны полковника службы безопасности. Конечно, за час я не выспался. но хотя бы смог нормально соображать, а это было очень важно. Вернувшись в командный центр, обнаружил, что суеты стало больше, но панических ноток нет, значит, все идет по плану. «Полковник, докладывайте», сказал я, усаживаясь на свое место и включая 3D-монитор. «Мы взяли под свой контроль все командные центры планетарной обороны. Два дублирующих уничтожили орбитальные силы по нашей липовой заявке. Они начали что-то подозревать, Поэтому пришлось слить им информацию о попытке повстанцев захватить управление обороной. Потери с нашей стороны минимальны. Сейчас идет расчет всех траекторий на орбите. Пришлось подключить дополнительные мощности других командных пунктов. Слишком много целей. До запланированной хакерской атаки осталось 20 минут. После чего 5 минут на перезагрузку всех систем и откат программного обеспечения с блокировкой любых изменений в течение часа. За это время орбитальные оборонные комплексы перейдут под наш контроль. Одновременный удар с орбиты и с поверхности должен полностью лишить противника преимущества. Именно в это время начнется операция по захвату центра чипирования. «Если вы еще планируете принять участие в штурме, вам нужно поторопиться. Отряд выдвигается с нашей базы через 10 минут», — сообщил полковник, а я задумался, стоит рисковать собой или нет. С одной стороны. Идея получить контроль над всеми типированными людьми позволяет решить вопрос с пополнением армии и лишит противника неисчерпаемого ресурса солдат. С другой, это может быть ловушкой. Да и что с ними потом делать, я, честно говоря, не представлял. Разведка получила довольно расплывчатые данные по этому проекту. И то, что эта технология намного превосходит все известные, уже понятно. Активировать управляющий артефакт сможет только человек с псионическими способностями. Но даже в этом случае никто не дает гарантию, что этот псион выживет после его активации. Вообще, с артефактами древних в этом мире все не так просто. Большую их часть активировать не удается. А тут такая уверенность в данных очень настораживала. Но в любом случае все данные по этому артефакту я смогу проверить, посетив его лично. Если все данные являются правдивыми, то мне нужно присутствовать при захвате. Да и становится понятным, что псионы делали здесь. Один должен активировать артефакт, а двое других контролировать первого. Тот, кто находится на орбите, должен вести общий контроль. И, скорее всего, у него есть средства для ликвидации всего проекта, на случай, если он выйдет из-под контроля. Решено. Я еду. Отправляю данные об этом полковнику. И, оглядев еще раз работающих в центре людей, отправляюсь к группе спецназа, которая будет осуществлять основную часть операции. Одновременно с этим ознакомился с подробностями самой операции. На самом нижнем уровне в системе эвакуации в виде туннеля метро собрались одетые в броню солдаты. Для меня уже подготовили штурмовой скафандр, но перед этим я подхожу к капитану, командующему взводом, и, посмотрев в открытый лицевой щиток, делаю общее сканирование его мыслей. Настроил капитана хороший, обычный служака, готовый исполнять поставленную задачу. По сути, наемник готовы выполнить приказ, полное отсутствие политических взглядов. Главное то, что им пообещали всем приличную сумму денег при любом исходе операции. Молча кевнув, облачают скафандры, подключаясь к общей волне спецназа. На время операции я поступаю в его распоряжении, но в активной фазе не участвую. Капитан отдает команду к погрузке, и мы все занимаем специально в вагоне свои места. До объекта мы доберемся в момент перезагрузки всех систем обороны и отката всей системы. Это позволит проникнуть в закрытый сектор под военной лабораторией, одновременно являющейся базой военных. Связь в туннеле устойчивая. Я получаю шифрованные данные по тому, что происходит на поверхности, в то время как наш отряд несется под поверхность на огромной скорости в сторону общих туннелей связи. В назначенное время, когда практически весь флот противника снизился на низкую орбиту для нанесения массированного удара по базам повстанцев и территориальной обороны, якобы захваченных местными, в систему связи поступает шифрованный сигнал, который автоматически дублируется по всей системе, включая дальние комплексы обороны и управляющие модули минных кластеров. Именно они первые активируются и начинают собирать свой урожай. Силы вторжения практически не использовали местных кораблей, поэтому отклика в системе свой-чужой не произошло, и все корабли были приняты как враждебные. Срабатывание самонаводящихся мин, по сути являющихся торпедами, поставило значительную часть флотов вторжения под угрозу. Самое главное, что они не ожидали этого и отнеслись довольно беспечно к множеству минных полей, расположенных в бывшей пограничной системе. Откат произошел не только местных систем обороны, но и систем, поставленных Содружеством, которые не успели демонтировать и вывести. Откат системы привел их к активации и к активации законсервированных автоматических станций Патруля Содружества. Одним словом, в системе местной звезды начался хаос, и переподчинение станции орбитальной обороны сразу не заметили. На станциях стояли искины последнего поколения, которые, прежде чем приступить к уничтожению сил противника, занялись сбором данных. Наличие флота вторжения в систему было налицо. Наличие множественных нарушений протоколов безопасности и кораблей с враждебными опознавательными системами и не оставили им выбор в принятии решения. На главный пост космической обороны пришел пакетный запрос на подтверждение взлома системы безопасности и уточнение по незарегистрированным данным кораблей в системе. Пакет данных уже был готов и сразу отправлен на центральную орбитальную станцию. Противник, в данный момент управляющей станцией, пытался понять, что происходит, А Искин умело вешал лапшу на уши, что происходит перезагрузка после попытки взлома всей системы. В итоге пакетные данные, подготовленные заранее, разошлись по всем командным пунктам оборонительных станций системы и совершенно неожиданно для войск вторжения включился протокол безопасности. Началось уничтожение всех объектов, находившихся на станциях, не имеющих опознавательных меток. Конечно, предатели смогли выжить, их никто не трогал. Но для остальных начался сущий ад. Противообордажные системы активизировались и начали уничтожать всех подозрительных. Конечно, всех уничтожить не удастся, но сам факт сбунтовавшихся систем обороны затормозил принятие самого важного решения. Пока руководство пыталось понять, что происходит, орудия стационарных орбитальных платформ нацелились на флот противника. Так как расстояние было минимальным, точная наводка не требовалась. и огонь был открыт практически в упор. Согласно регламенту, цели, идентифицированные как транспортики и грузовозы, не уничтожались, а только выводились из строя. А вот весь военный флот, не имеющий отклика систем распознавания, начал полномерно уничтожаться. Одновременно с этим произошел пуск ракет с поверхности планеты, которые нанесли немалый урон кораблям противника. Пока на орбите и в космосе происходило настоящее сражение, Наш поезд двигался глубоко под землей по секретному туннелю в сторону военной базы. Опасаться за уничтожение поезда не приходилось. Данная сеть строилась армия Содружества и не имела выходов на поверхность вне стен секретных объектов. Под поверхностью планеты таких туннелей было множество, и они опоясывали практически всю планету. Так как мы выехали из центрального командного пункта, то о нашем перемещении система не предупредила. Была там такая функция для внепланового контроля. Наш отряд состоял не только из специалистов по зачистке, но и включал в себя отряд хакеров и погонщиков дроидов. На первом этапе они должны будут сыграть основную роль. Дроиды в системе обороны базы были зарегистрированы и могли перемещаться не вызывая подозрений. Для проникновения на саму базу хакеры взломают сети и получат доступ к временным пропускам, по которым мы и проникнем. Конечно, служба безопасности может обеспокоиться происходящим, но мы надеялись, что проблему не хватит. Для отвлечения внимания, на поверхности был разыгран целый спектакль. Когда поезд прибыл на конечную станцию, система безопасности запросила стандартные пароли доступа, которые мы и ввели. Затем мы прошли внешний уровень защиты, попав в большой ангар, используемый как склад, где, по счастью, никого не было. Теперь к работе приступили хакеры. Имея коды доступа, они подготовили запросы на получение пропусков. Но самое главное – Был получен доступ к спискам сотрудников службы безопасности, из которых я выбрал себе жертву. На самом нижнем уровне располагались не только склады, но и секретные узлы связи. В систему был сброшен запрос на проверку одной из них в составе ремонтной бригады. Конечно, с ними отправили одного из сотрудников СБ нижнего звена для контроля за их работой. Устроить для них ловушку не составило труда. Ну а я взял временный контроль над сотрудником. заставив его вызвать необходимого мне человека. Конечно, полковника мы не вызвали, иначе это выглядело бы подозрительным. Но вот майора удалось вызвать без проблем. Достаточно было отправить письмо по внутренней связи, что нужно переговорить на тему доносов на одного из сослуживцев. Конечно, майор пришел без сопровождения, а мои сопровождающие арестовали его без проблем. Для безопасности мы использовали глушитель связи, поэтому сигнал о помощи он послать не смог. Дальше, превозмогая боль, я занялся его перевербовкой. Процесс не быстрый, с учетом того, что сотрудники СБ имеют внедренные имплантаты от псионического воздействия. Но и я уже приобрел определенный опыт, поэтому для быстроты подавления воли использовался психотропный препарат, угнетающий состояние человека и подавляющий волю. После вербовки пришлось сделать паузу. Во-первых, мне требовался отдых. А во-вторых, нужно было составить план операции по захвату. Используя коды, переданные майором СБ, мы подключились к внутренней системе безопасности и выяснили не только устройство сверхсекретного объекта, но и устройство контроля над работой персонала, количество охраны и многое другое. Сама база состояла из 30 подземных уровней, по сути, целый город с населением около 5000 человек, которые работали в нем. А вот сверху располагались огромная база с большим количеством складов и военный городок. Сейчас, наверху, практически все пространство базы занимали временные бараки, где происходила сортировка пленных и их чипирование. Тут же отбирались люди для последующего извлечения головного мозга для программы по созданию искинов. Одним словом, объект этот сверхсекретный, и охраны на поверхности очень много. Подземный городок функционировал автономно, и раньше принадлежал одному из научных институтов, где проводились не совсем легальные исследования. Место выбрано очень удачно, на самой границе Содружества, да и законы тут действовали не все. Сам центр успели подготовить к переезду, но вторжение не позволило это сделать вовремя. По сути, имперские силы безопасности захватили его прочистки без сражения, а сотрудники так и продолжили работу над своими проектами. Единственное, что теперь без шансов покинуть данное заведение. Для получения данных о программе чипирования нам потребуется пройти на 21 или 22 уровень. Он изолирован от основного городка, и поэтому там разместили исследовательскую группу из империи, которая контролировала весь процесс. Нам еще повезло попасть внутрь с черного хода, так как при прямой атаке добиться этого было практически невозможно. Научный город, по сути огромная лаборатория, мог выдержать даже орбитальный удар. так как располагался под огромной никелевой скалой, прикрывавшей весь городок сверху. Теперь предстояло решить, как незаметно пройти в закрытый сектор города и получить доступ к разработкам и самому артефакту. Там я надеялся найти разгадку, каким образом можно снять установленные чипы и как вернуть пленных к обычной жизни.